Таня. Андрей ушел из семьи. Случилось это через год и три месяца после их с Таней знакомства. Это время было для Тани самым горьким, и самым сладким. Но дальше так было уже невозможно. Это понимали оба. Измучились от вранья, обид, неопределенности. Каждую минуту Андрей рвался к Тане. Она его ждала, тоже каждую минуту стояла у двери как он вырывался к ней что врал она не спрашивала видела только как ему тяжело а ей она тоже страдала неотъемлемое чувство вины перед той женщиной перед его дочкой успокоилась только когда его бывшая вышла замуж кстати через полтора года после расставания с дочкой андрей виделся таня покупала ей подарки но дома у них она не бывала андрей говорил рано а тани не настаивала сама боялась а вдруг у нее с девочкой не сложится. А вот у Андрея с Кирюшкой отношения сложились сразу, с первого дня. Кирюшка истосковался по мужскому влиянию. Андрей целовал его на ночь, читал книжки, клеил модели бригантин, ходил с ним в музей. Кирюшка тогда увлекался Наполеоном, как всегда, с головой и с полным погружением. Поехали в Бородино на представление. Сын был счастлив. А Таня... Странные существа женщины. При абсолютной любви, при сумасшедшей страсти, уважении и восхищении, какая-то необъяснимая непонятная тоска, даже слезы. Почему, в чем причина? Может, просто обвыкались друг с другом, притирались? Таня отвыкла от семьи, он привыкал к новой. Наверное, так. Женька родила близнецов, двух мальчишек. В доме, конечно, дым коромыслом, Все валились с ног. Таня приезжала, брала мальчишек и уходила с ними в лес. Женька пару часов отсыпалась. А вот бабушка стала совсем плоха, почти ослепла. Женькиных малышей ощупывала руками, плакала и говорила, что хоть на Кирюшку успела насмотреться. Малышам был год, когда она умерла. Говорят, у кого не было бабушки, у того не было детства. У Тани была бабушка, и было детство. Бабушка ходила с ней гулять, читала ей на ночь сказки, пекла пирожки, водила в музыкальную школу и на каток. Нет, она не была классической бабулей в белом платочке, сидящей на лавочке у подъезда. Много читала, обожала порассуждать о политике, слушала современную музыку. С ней можно было разговаривать на любые темы. Рассуждала она жестко и казалась бескомпромиссна. Считалось, что у нее невыносимый характер — но на деле человеком она была мягким, душевным и очень жалостливым. Подруг из тех, кто выжил, сохранила с самой юности. Родня, близкая и далекая, ее обожала. Мамины подружки с ней советовались. Семье своей она служила стойко, преданно и беззаветно, на болячке никогда не жаловалась, за всю жизнь не скопила ни одного рубля, все отдавала в семью. Хлопотала на кухне с утра до вечера, В старости много болела и опять ни одной жалобы. Ее, уже почти слепую, не встававшую с постели, по-прежнему интересовала жизнь внуков и правнуков во всех подробностях. Ясность ума она сохранила почти до самой смерти, Таня говорила. Все, что есть в нас хорошего, это от бабушки. Она научила нас в любой ситуации оставаться людьми. Мама не обижалась, потому что это была правда. Бабушки больше не было, и вместе с ней ушел целый мир. Мамин, Танин, Женькин ушла целая эпоха, они осиротели. Спустя много лет, путешествуя на машине с уже взрослым Кирюшей по пути в Прибалтику, они заехали в маленькое местечко под Минском, где родилась бабушка. Конечно, от того местечка мало что осталось, разве что полуразрушенное здание бывшей больницы. Восстановленная церквушка на пригорке, заросший ряской пруд. Поселок был тихий, полусонный. Пыльные дороги, огромные, разросшиеся по краю дороги липы, покосившиеся домишки и старое, заросшее травой в человеческий рост кладбище, где уже, конечно, не хоронили. Через почти непролазную траву и кустарник пробрались к могилам. Вернее, не к могилам, их уже давно не было, а к старым, покрытым хом над гробьем — на которых уже и буквы не считались. Таня гладила шершавые камни и думала о том, что, возможно, она гладит памятник своего прадеда или прабабки. Родней в поселке не осталось, все бежали от немцев. Обратно никто не вернулся, а сели в других местах. Но все-таки здесь прошли бабушкино детство и юность, наверное, первая влюбленность. Уезжать оттуда, какая странность, не хотелось. И Таня еще долго снился тихий пустынный городок, мягкая пыль под подошвой туфель и толстые, гудящие над высокой травой полусонные шмели. Прошел год, как Таня и Андрей стали жить вместе. Она окончательно успокоилась, все встало на свои места. Получилась семья, получилось. Значит, не зря все страдания и терзания. Все было так хорошо, что и подумать страшно. У Андрея успешно шел бизнес, настали новые времена. Появились деньги, приличные деньги. Купили большую квартиру, сделали прекрасный ремонт, стали путешествовать. Объездили на машине всю Европу, побывали в Америке. Подумывали о том, чтобы начать строить загородный дом. Уже пошла на это мода. Колесели по Подмосковью, искали землю, чтобы обязательно на участке были сосные березы. Впервые в жизни Таня не думала о деньгах. Оказалось, что это счастье. Нет постоянного многолетнего стресса. На это не хватит, зато не расплатишься. И еще деньги, как оказалось, это свобода. Свобода и возможности, и уверенность. А потом заболел Кирюшка. Обычный грипп. Сдали анализы, Таню вызвали к врачу. Не шла, бежала, сердце выпрыгивало из груди. Врач вздохнул и объяснила, что в крови один тревожный показатель — очень тревожный, говорящий о самом плохом. Нет, конечно, надо еще проверяться и проверяться, куча исследований и анализов, но... Называлось это страшным словом — настороженность. Скорее всего, речь могла идти о гематологии. Домой Таня ползла, ползла и выла, а в квартиру надо было войти, ни в чем не бывало. Кирюшка уже мальчик большой, все поймет». Отвылась, отревелась у соседки Ленки, умылась холодной водой и с улыбкой зашла в квартиру. «Ну что там, мам?» — спросил сын. Она махнула рукой. «Все нормально, не о чем говорить». Он кивнул и пошел к себе. Таня выпила снотворно и сказала себе, что думать обо всем они будут завтра. На утро, когда поднялась с кровати, увидела черную подушку подошла к зеркалу, вскрикнула и зажала рот рукой. На голове осталась ровно половина волос. «Моя Хиросима», — говорила потом Таня. Полдня просидела на стуле. Сын, слава богу, был в школе. А потом позвонила той самой гениальной тетке, которая когда-то вытянула маму с того света. Та ее внимательно выслушала и сказала. «Господи, уроды ей богу! И где их учили, придурков? Успокойся! Ради бога успокойся!» Этот показатель для подростка нормален. Если бы речь шла о взрослом человеке, то можно бы было рассуждать на эту тему. Так что живи и радуйся». Таня положила трубку и долго сидела в оцепенении. Потом позвонила Андрею. Он сказал, что пойдет разбираться в поликлинику. Таня его остановила. «Все в порядке, Кирюшка здоров, остальное. Пусть каждый договаривается со своей совестью».